Лента новостей. Международная служба новостей ICN. ла 1247 19, 12, 2005 По итогам прошедших 18 декабря президентских выборов, убедительная победа досталась лидеру левой партии движения к социализму, представителю индейского коренного населения Эво Моралису, получившему более 50% голосов избирателей. Эва Моралис долгое время возглавлял движение представителей коренного населения, которая долгие годы противостояла попыткам правительства США уничтожить посевы Коки, что грозило разрушить традиционный быт индейских общин. Эво Моралес стал первым избранным левым президентом индейцам Боливии. Политологи признают победу Моралиса неслыханным успехом левых сил, ведь до 1950 года индейцам даже не разрешалось появляться на центральной площади столицы около Конгресса. Ближайшим сподвижником Моралиса является Антонио Передо Леге, младший брат Интии Кока Передо, соратников легендарного Че Гевары, погибших вместе с ним во время Боливийской гириллии 1967 года. Теперь можно сказать, что жизнь великого революционера аргентинца Эрнесто чегевары была отдана в этих краях не напрасно. Боливия встала на путь социализма.